Голова четвертая. Рассвет отчаяния. Часть 1 Ступая необычайно тяжелыми шагами, Кацид брел в тронный зал. Слуги, будто заразившись, следовали за ним столь же медленным и тяжелым шагом. Ошли они так из-за поражения в войне против Люда Он, командир славной армии Назарика, позволил провалу запятнать ее репутацию. Людоящеры, конечно, оказались выдающимися воинами. И, как воин, Кацит их уважал. Однако воинский дух с этим не имеет ничего общего. Назарик не терпит провала. Более того, они впервые провели военную вылазку и не оборонялись, как в прошлом. После такого ее финала любой будет в плохом настроении. Как и говорил Демиург, выделенная армия была слабой, но это лишь оправдание. Даже в том случае, если мастер с самого начала планировал провал операции. Через некоторое время показались врата Соломона, за которыми находился тронный зал. И чем ближе они подходили, тем тяжелее становились шаги, будто от магии густел воздух. Не важно, даже если мастер на него накричит. И даже если его убьют или прикажут совершить самоубийство. Он уже приготовился ко всему необходимому, чтобы смыть этот позор. Но более всего Кацит боялся расстроить господина. Если его покинет последнее оставшееся высшее существо, что он будет делать? Кацит считал себя мечом в руке мастера. Он порежет все, нужен лишь приказ. Вот почему ужаснее всего, если мастер посчитает его бесполезным или неэффективным. А если из-за общей ответственности владыка откажется и от других стражей? Кацит не знал, как в таком случае будет смотреть им в глаза. Если все окажется настолько серьезно, ему не простят. Даже если я предложу свою жизнь, для прощения этого будет недостаточно. Более того... Если мастер разочаруется и покинет это место, как остальные высшие существа, что тогда? Кацит содрогнулся. Разумеется, не от холода, ведь имело к нему абсолютное сопротивление. Он находился под таким умственным напряжением, что, будь он человеком, его бы вырвало. Нет, я не прав. Владыка Айнс никогда от нас не откажется. Последнее высшее существо великого склепа. И хотя он – высшая власть, так же он и всеобщая опора. Такой милостливый господин никогда от нас не откажется. Успокоил он себя. Но в глубине души его все равно терзала неопределенность грядущих событий. Они прибыли к вратам Соломона. Обычно зал пустовал. Лишь големы да монстры-кристаллы вечно охраняли врата. Однако сейчас тут собрались многие. В особенности четыре стража – Демиург, Аура, Мар и Шалти. Кроме них, здесь были несколько выборочных слуг высокого ранга. Все присутствующие смотрели прямо на Кацита. Из-за чувства вины на мгновение на его лице мелькнула паника. Ему казалось, что все указывают на него пальцем и обвиняют. Нет, Кацит ощутил, что, наверное, они обвиняют себя. В голове всплыли мысли, которые он подавил. Все думают так же? Он подошёл ближе и увидел, что вину чувствуют все и переносят её молча. «Мои извинения. Я опоздал. Даже Демиург, который находился за пределами Назарика, прибыл раньше». «Совсем нет. Не нужно извиняться из-за такой мелочи», — ответил Демиург от имени всех. Дьявол говорил как обычно. Не чувствовалось ни капельки негативных эмоций. Однако специализировался он на стратегии, контроле эмоций и скрытности мыслей. Потому было невозможно определить, сердит ли он сейчас. Эмоциональные взрывы, как во время боя Айен за Шалти, у него случались крайне редко. Хотя это также показывало, насколько преданным сердцем он обладает. Остальным стражам уже обо всём сообщили. Позвольте на этот раз мне заменить Альбеда в качестве нашего представителя. Кто-нибудь хочет что-то добавить по этому поводу? Нет, никто не против, если ты возьмёшь на себя этот долг. Альбеда сейчас заменяла Себастьяна в служении мастеру, и потому отсутствовала. Замечательно. Что ж, вскоре явится последний, и мы вместе пойдём в тронный зал». Но раз Альбеда нет с нами, я хотел бы сначала обсудить, в каком порядке мы будем преклонять колено. Следовало бы заранее попрактиковаться, но на это нет времени. Будет лишь устная инструкция, потому слушайте внимательно. Все стражи и слуги выразили свое понимание. Правда, у Кацита, ответившего, как и остальные, возник один вопрос. Все стражи уже пришли, так кого еще они ждут? Однако ответ нашелся быстро. Кацет вдруг почувствовал, что к ним приближается живое существо. Посмотрев в ту сторону, он увидел, как прямо к вратам Соломона по воздуху плывет странное создание. Внешне оно походило на плод. Нет, точнее, на эмбрион. С хвостом и ярко-розового цвета. Над его головой кружился нимб а из спины торчала пара неоперённых, похожих на ветки крыльев. Примерно метровой длины со медленно двигалась вперёд. «Что это?» – спросила Аура. Демиург ответил. «Виктим. Страж восьмого этажа». «Так это и есть Виктим!» Доплыв до врат Соломона, Виктим сделал круг. Кацит почувствовал, что тот обвёл всех взглядом. У Виктима не было шеи. Так что ему приходилось поворачиваться всем телом. «Как поживаете? Меня зовут Виктим». Похоже, странный способ общаться не произвёл на Демиурга никакого впечатления. Он просто ответил от имени всех. «Добро пожаловать, Виктим. Я Демиург. Впервые в качестве представителя Стражей заменяю альбеда «Я слышал об этом от владыки Айнза». Виктим снова сделал круг, всех оглядев. «И, И я также, также слышал о репутации каждого из вас. Потому давайте любезно пропустим знакомство». «Хорошо. Тогда раз все прибыли, поговорим о том, как мы будем вести себя перед владыкой». Все внимательно слушали Демиурга, ведь им предстояло посетить владыку Айнза, средоточие всех высших существ в самом сердце великого склепа Назарика. Если кто-то допустит малейшую ошибку, единственным извинением будет смерть. Когда каждый усвоил сказанное, Демиург повел стражей и их слуг в тронный зал. Оказавшись внутри, Кацит, ранее заходивший сюда всего лишь несколько раз, почувствовал несравненную радость. Изысканные интерьеры и флаги высших существ, а в самой глубокой части лежат предметы мирового класса. Зал и вправду достоин называться Сердцем Назарика. Этот красивейший вид заставлял любого забыть внутренние муки. Стражи, оставив слуг позади, выстроились в ряд перед ступенями трона. Посмотрели на висевший за троном символ Айнсу Алгуун и поклонились, выражая уважение и преданность. Затем все опустились на колено, продолжая держать голову опущенной, и молча ожидая прибытия мастера. Вскоре они услышали, как позади открылась тяжелая дверь. Затем послышались шаги. Даже не оборачиваясь, они знали, что эти шаги принадлежат не мастеру. Ведь немыслимо, чтобы господин Великого Склепа Назарика вошел без свиты. «Встречаете высочайшего из высших существ Великого Склепа Назарика, владыку Айнзоуала Гууна, а также смотрителя стражей» госпожу Альбеда объявила боевая горничная Юри Альфа. Тяжелые двери снова открылись, принося с собой четкий стук сапог и периодически посоха, ударяющегося о пол. А еще, как кто-то идет на высоких каблуках. В общем-то, когда господин входил в зал, всем следовало по очереди поклониться, чтобы показать свое искреннее уважение. Но сейчас никто даже не пошевелился ведь они уже давно показали искреннейшее уважение. Однако лишь Кацит повел себя по-другому. Овладевшая им внутренняя тревога заставила его случайно сделать лишнее движение. Ничтожное, но во всеобщей тишине оно сильно повлияло на обстановку. Своей особой способностью Кацит ощутил, как остальные стражи обратили на него внимание. Идущая возле мастера Альбеда, всеми силами постаралась подавить свой гнев, но не смогла. Однако никто даже заговорить не смел. Шаги медленно прозвучали возле ряда стражей, поднялись по ступеням и остановились возле трона. Затем все услышали, как на него сели, и Альбеда громко объявила. «Можете поднять голову, чтобы узреть благородного владыку Айнзу Ологууна!» Все одновременно подняли голову, и посмотрели на сидевшего на троне господина. В тишине даже слышалось, как шуршит их одежда. Кацит не отставал от остальных. В руках он держал посох, символ правителя. Аура, окутывавшая все его тело, заставляла содрогнуться. А из-за спины светили загадочные темные лучи. Воистину высшее существо великого склепа Назарика Айнс-Оалгуун. Осмотрев всех стоявших у подножья ступеней стражей, включая Коцита, Альбеда удовлетворенно кивнула и повернулась к Аэнзу. «Владыка Аэнс, перед вами собрались все стражи Назарика. Мы ждем ваших указаний!» Аэнс чуть кивнул и ударил тяжелым посохом о пол. Это привлекло всеобщее внимание, и он медленно произнес. «Добро пожаловать, стражи. Позвольте сначала выразить свою признательность. Демиург! Да. Тебя вызывают каждый раз, когда возникают трудности. И ты упорно трудишься, чтобы их преодолеть. Спасибо за твою самоотверженность. Ох, вы слишком добры, владыка Айнс. Я ваш слуга. Конечно же, я должен реагировать немедленно. Это ожидаемо. Демиург настолько обрадовался, что немного дрожал, низко кланяясь. Неужели? Хорошо. За это время ты видел кого-то подозрительного? Нет, но я подготовился. Мы с лёгкостью обнаружим любого чужака. Хорошо, но не расслабляйся. Ведь противник может владеть приёмами, которые ты даже вообразить не можешь. Кроме того, данная тобой кожа, согласно заключению главного библиотекаря, может быть использована для производства свитков низкого ранга. «Сможешь предоставлять её на постоянной основе?» «Конечно. С этим нет никаких проблем. Мы уже собрали относительно много». «Хорошо. Так, как называется это дикое животное?» «Дикое животное? А, эти создания». демиург на секунду задумался, потом продолжил. «Двуногие овцы из теократии. Может быть, назовём их бальдионскими овцами?» Нотки ликования в голосе Демиурга привели Коцита в некоторое смятение. В целом Демиург был хорошим, даже добрым. Однако только со своими товарищами, тоже созданными высшими существами. С остальными он вел себя крайне жестоко. Иногда из-под его хорошего настроения проглядывал жестокий характер. Хотя глубокую злобу он направлял на тех диких животных, Будет ли он показывать такое же отношение при обсуждении этих неразумных существ? Коциту казалось, что что-то в характере Демиурга неправильно. Но сейчас было неуместно поднимать эту тему. «Так значит, овцы», – с небольшим удовольствием проговорил Айнс, заставив Демиурга и Альбедо улыбнуться. «Хотя я предпочел бы называть их голодными козлами, но это название тоже подходит». Что ж, продолжай добывать из них кожу. А их чрезмерный отлов в случае не повлияет на экосистему? Не должен. Да и с использованием лечащей магии мы неоднократно повторяем процесс добычи. Вот почему пока кожа не требуется в больших количествах. Полномасштабный захват не нужен. Всё это результат напряжённой работы нашего выдающегося мучителя. Да? А разве при использовании лечащей магии... Отрезанная часть не исчезает? Через наши эксперименты мы кое-что поняли. Отрезанная кожа сохраняется в том случае, если перед применением лечащей магии ощутимо изменить её форму, к примеру, сильно помять. Проще говоря, в этом случае магия воспринимает её как чужеродный объект, и кожа не исчезает даже после завершения лечения. Вот почему при питании плотью никто не умер от голода, Кроме того, хотя я, может, немного отхожу от темы, но если один из аспектов целительной магии противоречит другому, то иногда лечение проходит не слишком гладко, и появляется шрам. И чем ниже ранг магии, тем выше вероятность, что из-за задержки с её применением появится шрам. «Ясно. Магия могущественна. Отлично. Продолжай в том же духе». «Как пожелаете». В дальнейшем я проведу испытания в соответствии с возрастом и полом. Со временем, думаю, я узнаю вид и возраст, необходимый для наиболее подходящей кожи. С этим делом пусть разберётся главный библиотекарь. Теперь перейдём к Виктиму. Да, да, владыка Айнс. Есть лишь одна причина, по которой я мог тебя вызвать. Если случится что-то немыслимое, ты применишь свой особый навык для защиты меня и остальных стражей. Сожалею об этом. Обещаю, я сразу же помогу тебе с возрождением. Потому заранее прошу прощения. Ты, Миурк, уже поведал мне это. Пожалуйста, не волнуйтесь, владыка Айнс. Я тоже ваш слуга. Более того, смерть – смысл моего существования. Если эта скромная способность поможет высшему существу, я буду несказанно рад. Неужели? «Пожалуйста, прости». Увидев, как высшее существо опустило голову, Виктим воскликнул. «Ваш смиренный слуга этого не стоит». «Если случится что-то непредвиденное, нам, может быть, даже придется убить тебя, чтобы не дать противнику уйти. Но хоть ты с готовностью это принимаешь, знай, мы убьем тебя не из личных чувств. Ведь ты тоже один из моих драгоценных детей. Я не желаю причинять тебе вред». Но если мы позволим загадочному врагу сбежать, в конце концов нас может постигнуть катастрофа. Вот почему... Пожалуйста, Пожалуйста не нужно больше слов, Владыка Айнс. Я всецело понимаю ваши чувства. В назарике некоторые механизмы активируются с помощью одной фразы. Звучит она так. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Хотя мы не сами её придумали а позаимствовали из Евангелия. Эта фраза относится непосредственно к тебе. Спасибо тебе за любовь!» Со стража, который готов умереть за свою преданность, Айнс перевёл взгляд на следующего. «Далее Шалти». Шалти не ожидала услышать своё имя, у неё дёрнулись плечи, и, отвечая, она почти вскрикнула. «Да! Подойди!» Лишь её вызвали к господину. Поэтому Шалти удивилась и в полной панике поднялась. Ее била дрожь, будто она шла на плаху. Но все же Блад Фоллен смотрела прямо вперед, будто там находилась столь желанная ею слава.